Глава вторая «Вы все запомнили или записать?» Будто сквозь толщу воды пробился повелительный голос Изольды Генриховны, а следом щелчок пальцев. Не прекращая гипнотизировать взглядом дверь, за которой только что скрылась Ангелина, я небрежно кивнула и только потом, нехотя, перевел внимание на женщину. Мы уже минут двадцать находились в просторной гостиной номера «Люкс», и все это время мне приходилось слушать назидание из Ольды Генриховны по поводу моего будущего подопечного, Георгия. Она рассказывала, что он должен есть, как себя вести, тыкала мне в лицо каким-то графиком. Такой мелкий пацан, а столько с ним сложностей, никогда бы не подумал. Львиную долю информации пропустил мимо уха. «Ну неужели я с мальцом не справлюсь?» «Как я уже говорила, Георгию семь лет. Однако я так и не дождалась ответа. У вас есть опыт работы с детьми такого значимого возраста?» Подняла указательный палец вверх. Утвердительно качнул головой, а сам мысленно усмехнулся. «Конечно, у меня просто огромный опыт. Вот попугай недавно был. Очень даже хорошо, я за ним присматривал. Правда, его в итоге кошка съела, но я ни при чем, это судьба» от нее не убежать и не улететь именно сейчас формируется личность важно продолжила женщина она говорила что то еще но мой мозг опять решил отключиться я недоуменно просканировал георгия какой то он чересчур хлипкий для своего возраста я ему намного меньше лет дал бы надо бы пацану спортом заняться что ли а не графиками и развитием личности вы так хорошо объясняете Лицемерно протянул я, обращаясь к Изольде Генриховне. Сразу видно, преподаватель с большой буквы. Женщина зарделась, зато наконец-то замолчала, позволяя моей утомленной голове отдохнуть от нее. Наверное, вы профессор. Контрольный выстрел. Что вы? отмахнулась манерная. Доцент, но как раз сейчас. Зря я затронула эту тему но целительный белый шум опять обволакивал мой разум, защищая от нескончаемого потока ненужных сведений. Моим спасением, светом в конце тоннеля стала Ангелина, появившаяся, наконец, на пороге комнаты. Сейчас она выглядела совсем иначе. Шоколадные волосы были уложены и убраны наверх, открывая тонкую шею и хрупкие плечи. Шелковое платье моего любимого синего цвета облегало фигуру, а туфли на тонких шпильках делали девушку выше, но неустойчивее. Кажется, я не сдержался и расплылся в довольной улыбке, наблюдая, как ангел, спустившийся с небес, грациозно приближался к нам. Поймав мой недвусмысленный взгляд, она явно растерялась, а на ее щеках выступил румянец. В какой-то момент смущенная Ангелина оступилась и потеряла равновесие. Молниеносно оказался рядом и подхватил ее, не давая упасть. Девушка замерла и немного испуганно уставилась на меня, сжимая тонкие пальчики на моих плечах. А потом, опомнившись, быстро отстранилась. «Осторожнее нужно быть!» — неодобрительно произнесла Изольда Генриховна, и, всучив мне график сына, собралась покинуть номер. «Что же, раз все готовы, нам следует поспешить!» Поманила за собой Ангелину и неизвестно откуда материализовавшегося Аркадия Ильича такое ощущение, что ее муж имел редкую способность превращаться в невидимку. Наверное, в противном случае с такой мадам не выжить. Мечтательным взглядом проводил Ангелину, мельком скользнув по вырезу на ее спине, спустился к бедрам и, отдумавшись, поспешно вернулся наверх. И неожиданно для нас обоих встретился с янтарными глазами девчонки. Все-таки решила оглянуться напоследок. Это хороший знак. Подмигнул ей и махнул рукой. Но вместо ответного жеста ангелочек гордо вскинула подбородок и, передернув плечами, отвернулась. Все равно моей будет, но пока поиграем по ее правилам. Из последних сил, сохраняя серьезный вид, дождался, пока захлопнется дверь, и тут же повернулся к пацану, улыбнувшись ему во все 32. Не дожидаясь ответной реакции, быстро окинул взглядом номер. Мне доводилось бывать в подобных люксах и фотографировать туристов, поэтому я приблизительно представлял, что где находится. Отыскав взглядом пульт от встроенной техники, я попробовал несколько комбинаций, пока не нашел то, что мне нужно. Победно хохотнув, направился к 50-дюймовому телевизору с игровой приставкой. «Ну что, Георгий, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. Чем займемся?» На ходу проговорил слегка опешившему мальцу. «У меня вообще-то график», — неуверенно произнес он и по инерции потянулся пальцем к переносице, хотя сейчас там не было очков. «Сабзира или Шаокан?» — крикнул, устраиваясь на диване и запуская Соньку. «Мне неизвестна эта терминология». Заумно протянул Георгий, и я подумал, что он издевается надо мной однако выглядел тот вполне серьезно. «Мортал Комбат?» произнес я неуверенно, кивая на экран телевизора, а мальчик продолжал недоуменно смотреть на меня. «Ладно, во что ты любишь играть?» протянул ему джойстик, предоставляя право выбора. Помявшись, Георгий неопределенно пожал плечами. «Как все запущено!» Пытаясь взрастить будущего профессора, Изольда Генриховна забирает у сына детство какая банальная ситуация, но мы ее исправим. Я расслабленно откинулся на спинку дивана и качнул головой, подзывая пацана к себе. «У меня график!» – строго повторил он, а потом стал между мной и телевизором. «У меня тоже!» – произнес сделанный суровостью и добавил невозмутимо. «И по графику у меня сейчас фаталити. А так как я больше и сильнее, да еще и твой нянь, то ты должен меня слушаться». «Присоединяйся!» Гостеприимно похлопал ладонью по дивану. «Будешь тупить, придется тебе играть за самого слабого персонажа. Или вообще за девчонку. Ну?» Георгий помялся немного, поглядывая на экран телевизора. И я видел, как в его глазах загоралось любопытство, а потом вдруг спохватился и выбежал из комнаты. Я мгновенно напрягся и встал с дивана, собираясь броситься за ним. Мало ли, что пацан себе надумал. Неужели испугался? Но тот вернулся быстрее, держа в руках очки. «Зрение плохое», — участливо поинтересовался я, пока мальчишка устраивался рядом. «Почему? Идеальное», — гордо заявил он, надевая очки. «А это для телевизора. Мама говорит, что они отсекают вредное излучение». Тяжело вздохнул, закатив глаза, но вслух ничего не сказал. Интересно, сколько еще тараканов вводится в этой семейке? Наверное, никаких мелков не хватит. После пары часов непрерывной игры даже я устал, но Георгий, кажется, только вошел враж. Он перебрал всех персонажей, научился секретным комбинациям и быстро освоил новую терминологию. «Перекусить не хочешь?» С надеждой шепнул подопечному, пока тот самозабвенно добивал очередного босса. Ой! «По графику я должен был поужинать полчаса назад», — спохватился мальчишка, откладывая в сторону джойстик и вновь превращаясь в идеального ребенка. «А ты должен был сварить мне овсянку», — с укором добавил он, а я скривился. «Что за английские замашки?» — рассмеялся я, поднимаясь с дивана и ища телефон. «Мы же русские люди, так что должны быть верными традициям и есть свою еду». Поднял палец вверх и только сейчас наконец-то заметил трубку на тумбочке. «Сейчас я пиццу закажу». «Вообще-то пицца — это итальянское блюдо», — занудно поправил меня Георгий. «Вообще-то пицца...» — в точности продублировал его тон. «Это интернациональное блюдо. Так что звоню на ресепшн. Маргарита Пепперони?» Перечислял варианты, попутно набирая номер. «Мне нельзя». Вздохнул Георгий. Неужели гастрит? нахмурился я, и даже жалко мальца стало. Нет, я здоров! отрицательно замахал головой. Просто мама говорит, что пицца на заказ это вредно. Неизвестно, что в нее добавляют и какой свежести. Кажется, сейчас он транслировал не только слова, но и тоны Зольды Генриховны, отчего я невольно вздрогнул. Несмотря на протесты слишком правильного ребенка, полчаса спустя мы уже сидели на полу, сложив ноги по-турецки и пробовали разные виды пиццы. Так как Георгий не мог определиться, я заказал несколько. «Надо будет не забыть скрыть следы преступления». Задумчиво пробормотал я, запихивая в рот очередной кусок, а потом щелкнул пацана по носу, пачкая кетчипом. Тот протер лицо и недоуменно посмотрел на меня. Но следом, звонко рассмеявшись, ответил тем же. В какой-то момент, разыгравшись, Георгий вовсе наскочил на меня, пытаясь побороть, но в ответ получил добрую порцию щекотки. Некогда бесчувственный номер отеля вмиг оживил мелодичный детский хохот. — А когда родители возвращаются? — решил спросить мальца, отсмеявшись и успокоившись. — Мама же тебе говорила! — Важно отчеканил и вздохнул, с укором, глядя на меня, словно это он, нянька, а не я. В десять часов. Мы вдвоем, как по команде, посмотрели на настенные часы и испуганно переглянулись. Наше время вышло еще пятнадцать минут назад. Не сговариваясь, вскочили со своих мест и принялись прятать коробки из-под пиццы. — Телевизор! — крикнул я и бросил Георгию пульт. Мы работали в паре, словно шпионы на особо опасном задании, но что-то пошло не так. Перепутав кнопки, мальчишка вместо того, чтобы спрятать технику, включил музыкальный центр. Панически тыкая по пульту, только сделал громче звук. На весь номер заорал какой-то тяжелый рок, уничтожая барабанные перепонки. Шустро перехватил у незадачливого напарника пульт и отключил весь этот кошмар. Хотел уж было успокоить пацана, потому что тот выглядел слишком напуганным, но в этот момент из коридора донесся скрип открываемых дверей. Синхронно повернули головы на звук и замерли в ожидании неминуемой казни.